Тайная битва за престол сильнейшего принца. Дуралия. Том 1. Пролог. Начало двоих. Империя Адразия. Империя, которая правит центральной частью континента Фогель. Имея символ Золотого Орла, Империя входит в тройку самых влиятельных стран континента. В столице Империи Вирт до сих пор процветает. В гильдии авантюристов в этой имперской столице произошел огромный переполох. Подожди, это действительно он? Эй, посмотри на этот рок. Разве это не рок короля Минотавра? Серьезно? Ты знаешь, это редкие монстры ранга ААА. Он убил одного? Каждый зевак говорит о нем с удивлением. Человек, который собирал... Всеобщее внимание — это волшебник с большим рогом. Он в чёрном одеянии от головы до ног. Тем не менее, только его лицо скрыто за заметной серебряной маской. Регистраторша приветствует его как обычно, так как она уже привыкла к его внешности. Спасибо вам за вашу работу, Сильверсан. Это награда за этот квест. Авантирист ранга СС Сильвера. Как я обычно назвал моё имя, регистраторша отдала мне награду с улыбкой. Золотые монеты были предоставлены мне в том количестве, что другие лунтиристы никогда не видели. Это само собой разумеется. Охота на короля Минотавра была специальным заданием гильдии. Большое количество денег было предложено за его голову. Первоначально его не было на имперской территории, Но некоторое время назад крупная патия, сформированная авантюристом Аранга, которая пошла покорять его, потерпела неудачу. В результате король Минотавров переместился на имперскую территорию. Вот почему я покорил его. Спасибо. Я всегда был на вашем попечении. Нет-нет, вы нам очень помогли. Нам нужно гордиться тем, что один из пяти авантюристов ранга СС... «Таких, как Сильверсан, находится в нашей имперской столице!» Шатенка сказала эти слова и улыбнулась. Увидев её таким образом, я горько улыбнулся и направился к выходу гильдии, оставляя после себя несколько золотых монет. «Эм... Сильверсан, это...» «Это для того, чтобы все здесь повеселились?» «Вы можете заказать алкоголь или что-то для них?» Во обмен на это, если квест будет очень сложным, я хочу, чтобы вы дали мне приоритет. О, да, я понимаю. Регистраторша с радостью подбирает золотые монеты, а авантюристы радостно набрасываются. Я могу принимать только квесты высокого уровня. Поэтому, когда дело доходит до таких квестов, гильдия также даёт мне приоритет. Тем не менее, есть и авантюристы, которые плохо думают о таком методе. Вот почему так важно позволить им расслабиться. Я не в том положении, чтобы действовать свободно. Имея это в виду, я покинул гильдию и направился в свою гостиницу. Там я снял маску и чёрную мантию. Затем переоделся в одежду высокого класса, осмотрев всё вокруг. Это было бы проблемой, если бы узнали, что принц работает как авантюрист. Если вы знаете об этом... Пожалуйста, сдерживайтесь, принц Арнольд. Тот, кто появился без звука и говорит все это мне, был дворецким, который служил нам с поколением моей матери, Себастьян. Перемещание мудреца. Ну да, ну да, если есть дворецкий, то его обязательно будут звать Себастьяном или Альфредом. Он старик с золотистыми волосами, несмотря на то, что ему более 50 лет, его спина прямая, и на нём красивый наряд Дворецкого. Как вы можете видеть из этого факта, он может появляться без звука. Он не просто Дворецкий, его реальные способности не уменьшились, несмотря на его возраст. Он невероятный старик. И как сказал этот Дворецкий? Меня зовут Арнольд Лейкс Альдер, седьмой принц этой империи. Я же говорил тебе, чтобы ты не должен появляться так тихо, верно, Себас? Пожалуйста, простите меня, так как это моя привычка. Я также не хочу слышать твою лекцию. Тупой принц, как я, может делать всё, что захочет, верно? У меня есть младший брат-близнец, превосходный в боевых искусствах, яркий ум и хорошая личность. Он гений, который может сразу стать первоклассным Что бы он ни делал. Хотя у нас такое же лицо. Его хвалят за его элегантность и изящество. С другой стороны, мне сказали, что у меня нет амбиций и не хватает смелости. У моего брата есть бесконечное количество предложений о браке. Которые его раздражали. А я, наоборот, некомпетентный, вялый принц. Будучи ребенком, я всегда дурачился. И видя, как я теряю свой талант, многие талантливые люди были наняты в качестве моего наставника, но все они сдались. Моя репутация быстро распространилась по всей имперской столице, а затем и по всей империи. Имя, которое было у всех на голове, был принц, который был полный противоположностью своего младшего брата. Тупой принц. Даже сейчас люди внутри замка всегда смотрят на меня сверху вниз И сплетнющую за моей спиной. Парень с плохой репутацией, несмотря на то, что он был частью императорской семьи. Но не представлял никаких надежд. Был я. Пожалуйста, не обращайте внимания на эти мелкие разговоры. В конце концов, нет никого, кто бы осознавал вашу настоящую силу. Я не против. Я уже привык к такому виду обращения. Знаете... Бесполезно поднимать тему про долг принца. Даже при том, что я говорю это всё, потрёпанное оправдание, всё ещё потрёпанное оправдание. Однако, благодаря этому оправданию, я могу так свободно жить. Однако... Я понимаю вашу точку зрения, но ситуация дошла до такой степени, что такое оправдание больше не сработает. Пожалуйста, немедленно возвращайтесь в замок что то случилось генерал доминик скончался это старый генерал он был почетным генералом столицы императорской гвардии в конце концов он ушел в отставку ему нечего было отметить его в обаевом послужном списке но он выживал на передовой уже более пятидесяти лет в результате его достижения он был назначен почетным генералом гвардии императорской столицы Должность, которая была близка к советнику. Это пахнет как убийство. Это один из трёх? Ха. Мы до сих пор не знаем деталей. Но я думаю, что никто не будет проводить расследование по этому вопросу. Он был человеком, который говорит всё откровенно. И легко мог наделать себе врагов. Поэтому, если это было убийство, то это должно быть... Одним из факторов. Недавно генерал Деминик был вовлечен в битву за трон. Он всегда говорил, что принцы и принцессы не годятся. Но есть один принц, к которому относится благосконно. Затем он был убит теми, кто считал его опасным человеком. Иными словами, лидеры в этой битве за трон. Поскольку он был просто почетным генералом, его смерть не носила бы большого ущерба империи. Его смерть будет рассматриваться как результат его болезни. Тот, кто получит урон, будет только его союзником. И этим союзником был восьмой принц Леонард Лейкс Альдер, мой младший брат-близнец. Лео это человек, который в конце концов привлекает союзников. Ему не нравится собирать силы, чтобы стремиться к престолу. Проблема в том, что он чувствовал, что он набирает силу. При этом сам Леонард признан людьми, которые тоже стремятся к престолу как враг. Слушая Себаса, я вздохнул. Среди преемников трона есть три влиятельных человека в текущей битве за трон. Второй принц, вторая принцесса и третий принц. У каждого из этих трех есть своя собственная силовая база. Поэтому существует высокая вероятность того что следующий Император окажется среди этих трёх. Есть два пути для других преемников. Во-первых, выбрать сторону или, по крайней мере, оставаться нейтральным. Во-вторых, быть враждебным по отношению к ним и стремиться к престолу. Если выберете последнее и проиграете, то с учётом этих трёх личностей вы получите изгнание в лучшем случае и смертную казнь в худшем. Наказание будет распространяться и на тех, кто с ними связан. В случае слева, тогда это будет наша мама и я. Поэтому, не посоветовавшись слева, я выберу последнее. Нет смысла объединяться с ними или оставаться нейтральными. Если ситуация так прогрессировала, другого выбора нет. Остался только один путь сделать Лево императором. «Разве вы не можете сами стать императором?» «Мне стать императором? Ты знаешь, я человек, который бросает все неприятности в сторону своего мошелого брата. На этот раз это то же самое. Я хочу продолжать жить как авантюрист, но я буду бить с такой скоростью. Это хлопотно, но другого пути нет. Давайте перейдем за кулисы для моего брата». В центре имперской столицы находится мечевидный замок. Я немедленно направился в комнату Леонардо, когда вернулся в замок. Однако, по пути я встретил нескольких министров и аристократов. О, это не принц Арнольд! Вы хорошо выглядите сегодня. Спасибо тебе. Да, я очень ревнуюсь, что вы выглядите таким счастливым каждый день. А с другой стороны, принц Леонард всегда так усердно трудился над своим обучением. Он не такой, как я. Это действительно, как вы и сказали. Подумать только, что он вступил в битву за трон, как трое ваших уважаемых братьев и сестер. Принц Арнольд тоже не должен проигрывать. Эй, его высочество выглядит жалким. Как вы сравниваете его с принцем Леонардом? Даже если принц Арнольд и принц Леонард — близнецы, в их таланте есть разница. О, это верно, это верно. Простите за мою грубость. Не переживайте. В конце концов, всё это правда. Я сказал это и прошёл мимо них. Они все уважительно кланяются мне, но каждый из них смеётся надо мной. Я не буду выдавать их Императору. Даже если я это сделаю, он всё равно не послушает меня. Среди императорской семьи, только я не считался её членом. Оставляя территориальных лордов в стороне, аристократы и министры в имперской столице смотрят на меня свысока. Но это потому, что я так себя веду. Я не хочу менять своё поведение. Потому что я хочу себя вести так. Так как обо мне никто не заботится, я могу делать то, что мне нравится как Сильвер. Если я буду делать то, что мне нравится как Принц, то мне придётся всегда учитывать своё положение. Я пришёл в комнату Лева, думая об этом. Я захожу. нисан Я вышел в комнату без стука и обнаружил, что Лева сидит внутри. Ему 18 лет. Конечно, он того же возраста, что и я. Но из-за спокойной личности люди часто ошибочно принимают его за старшего. Наша внешность точно такая же, но волосы Лева были вострижены. В то время как мои волосы всегда неопрятны. Если посмотреть на одежду, Лео всегда ухожен, а я всегда свободен. Его спина всегда прямая, а моя сутулая. По мере того, как мы росли, больше никто не путает нас друг с другом. На лице моего младшего брата есть след измождённости. Я слушаю историю, этот старик умер, верно? А, возможно это убийство, верно? Вероятно. Я не был настолько незрелым, чтобы не сказать, что, возможно, это наши старшие братья или сёстры. Учитывая ситуацию, вероятность убийства является самой высокой. Чем ты планируешь заняться? Я не хочу драться с моими братьями и сёстрами. Я таки думал, что ты скажешь это. Лео не хочет занимать трон. Людей просто привлекает его личность, и они становятся его союзниками. Например, как генерал Доминик. Как он только что сказал, Лео не хочет бороться за трон. Однако, поскольку Лео наделен талантом и превосходной личностью, он стал четвертым претендентом наряду со вторым принцем, второй принцессой и третьим принцем, независимо от его намерения. Вот почему они устраняют его путем убийства. Однако, это не значит, что с этим Лео в безопасности. Неважно, кто из трех станет императором, и вас ждет только темная судьба. «Ты уже признан как враг. Если ты не собираешься бороться за трон, то единственное, что тебя ждёт, это смерть. То же самое касается меня и матери». «Да, я знаю. Прости». «Не извиняйся. Я хочу услышать, что ты собираешься делать». «Я должен бороться за трон». это сказал с трудным выражением на лице. «Если бы Лео был один в этом деле, он ушёл бы от этого». Даже если это него бы у него жизнь, однако, если есть вероятность, что это принесет вред окружающим, он был бы готов стремиться к престолу. В конце концов, он собирается попросить всех о сотрудничестве, чтобы стать императором. Я думаю, что он слишком добр, чтобы стать императором, но даже если бы я сказал ему об этом, он бы не изменился. Так как все обернулось так, у меня не было выбора, кроме как действовать. Это может быть недостаточно, но я собираюсь помочь тебе. На данный момент ты просто сосредоточен на поиске союзников и наращивании своей власти. Если ты создашь большую фракцию, им будет трудно возложить на тебя руку. Да, а как насчёт Нисан? Я тоже буду искать союзника, но не ожидая многого. Ведь все влиятельные министры и аристократы уже во фракцию тройки лидеров. Я знаю, спасибо, Нисан. Я думаю, что вместо меня Ниссан более подходит, чтобы стать императором. Даже не шути об этом. Я не смогу развлекаться, если стану императором, верно? У меня уже есть жизненный план, чтобы найти красивую жену и жить без проблем. Ради этого я сделаю так, чтобы ты стал для меня императором. Я ударил Лео по плечу, говоря что-то эгоистичное. Его тело слегка дрогнуло. Ну ничего не поделаешь, с точки зрения Превосходного Лева, эти трое являются монстрами. С точки зрения способности Империи, она безопасна независимо от того, кто станет Императором. Естественно, сила, которая идёт с этим, также велика. Однако, независимо от того, насколько они хороши, это не значит, что они непобедимы, поскольку они сражаются между собой, это также даёт шанс Лева. Давай начнём с увеличения наших союзников и заставим отца признать тебя первым. Правильно. В конце концов, человек, который решит исход, всё-таки станет нашим отцом. Теперь, как нам получить одобрение его величества, Императора? Итак, начнётся путешествие Близнеца, чтобы занять трон.